Продолжаем нашу программу. Когда обнаружили исчезновение чипа, все в цирке всполошились. Шутка сказать. Зверь сбежал в город. Правда, тигренок еще ребенок, но ребенок особенный. Позвонили в милицию. Несколько рабочих и артистов разбежались в разные стороны искать чипа. Для Эдуарда Ивановича не было загадкой то, как мог исчезнуть чип. Уже не в первый раз хлоп-хлоп выпускал на свободу своего маленького друга. Но раньше каждый раз тигренка удавалось поймать еще в цирке. Эдуард Иванович разыскал хлоп-хлопа. Мартыш забрался к нему на плечо и что-то нежно пропищал. «Негодный тип», — сказал Эдуард Иванович. «Зачем ты отвязал чипа? А еще другом называешься». Хлоп-хлоп, опять что-то пропищал и погладил хозяина по седым волосам. «Ты еще и подлиза?» — гневно спросил тот. «Подвел меня и ласкаешься?» Мартыш заморгал хитрыми глазками, пожал плечиками и почесал затылок, дескать, «Ума не приложу, за что это меня ругают?» «Будешь отвечать!» Хлоп-хлоп спрыгнул на стол, вытаращил глазки, вытянулся, как бравый солдат, по стойке смирно и приложил лапу к уху. Эдуард Иванович рассмеялся. Он веселый человек, а веселые люди долго не сердятся. «Хитрега ты», — сказал он, — «если бы ты родился не мартышем, а человеком, то обязательно стал бы жуликом». Хлоп-хлоп обрадованно закивал, попискивая, и на всякий случай сам себе похлопал в ладоши. А в кабинете директора раздавались телефонные звонки. Это сообщали о том, что пока тигренок не обнаружен.